Беспросветное отчаяние. Ульяна. После смерти папы я поняла, что не буду больше летать в другие города и страны. И мы стали жить беднее и печальнее. Я осознала это не сразу. Сначала донашивала заграничные платья, джинсы и кроссовки, которые у меня были. Им на смену пришли вещи с ближайшего рынка. Постепенно мой гардероб приобрел скучный и дешевый вид. Но я не капризничала. Понимала, что теперь нам надо учиться жить без папиного заработка. Как-то приспособиться. Мама устроилась работать в картинную галерею. Там платили больше, чем в художественной школе. Со временем она стала консультировать бизнесменов, которые хотели купить картины. Выступала на презентациях, составляла обзоры по аукционам, начала больше зарабатывать и ездила в командировки, привозила нам с бабушкой подарки. Но это всегда было что-то небольшое. Местные сладости, заколка для волос, красивый ремень. В какой-то момент мама сказала, что я могу выбрать что-то в ювелирном магазине на свой день рождения, и я пропала. Несколько месяцев обходила отделы с украшениями, выбирала интересные варианты, присматривалась кулоном и сережкам, а выбрала колечко с крохотным бриллиантиком. Мама одобрила, оно ей тоже очень понравилось. Она сказала, что тоже хотела бы когда-то получить кольцо в подарок, настоящее, красивое, дорогое, но с синим камешком. Я его так полюбила, что приходила через день смотреть, не купили ли мою прелесть. Продавщицы шутили, что к дню рождения у меня уже перетрется нитка с биркой от частых примерок. Но я не могла дождаться маминого подарка. Я фантазировала, что колечко уже мое. Представляла, как оно будет сочетаться с выпускным платьем, и как охнут одноклассницы у его, увидев. Как я буду им любоваться и хвастаться. А когда буду мыть посуду, снимать и класть вазочку, чтобы, вытерев руки, тут же снова надеть. Оставалось дождаться дня рождения, чтобы воплотить мечты в реальность. Все рухнуло. Когда умерла мама, разумеется, никакого колечка мне никто не подарил. Мы срочно продавали квартиру и гасили кредит. А потом долго жили очень бедно. И ни мама, ни я такого подарка не успели получить, хотя очень хотели. С этого момента я дала слово не мечтать. Всегда руководствовалась принципом «если хочется, но нет, то не хочется» позволяла себе думать только о том, что уже есть, что могу себе позволить. Потому что так плохо, как тогда, когда я впервые прошла мимо ювелирного, не поднимая головы, мне не было никогда. И я больше не хотела чувствовать себя несчастной или разочарованной. Ни одной секунды. Заработав кучу денег, я их ни на что не тратила. Купила квартиру и все. Не ездила на отдых, не забивала гардероб, не покупала бриллиантов, потому что совершенно разучилась хотеть. По-настоящему ни разу не подумала, вот бы мне такое. После случая с колечком у меня больше не было грез о будущем. Но и жестоких разочарований не случалось. Я никогда не верила в светлое будущее, но и не рыдала больше так, как когда-то на пороге ювелирного магазина. Ни разу. И в тот момент, когда жизнь превратилась в нескончаемый отлаженный сероватый конвейер рабочих будней, я ступилась. Позарилась на блестящую мечту о счастливой семейной жизни с Барсовым, грезила мужа и детях, поверив самому привлекательному мужчине на свете. А когда до колечка на пальце и дома с камином оставалось делать сущие пустяки, мой мир рухнул, похоронив под своими обломками не только мечты. Под их острыми осколками билось истекая кровью мое сердце, безо всякой надежды на счастливый финал. Любить я не перестала, мои чувства давали о себе знать без малейшего перерыва. Барсов приходил ко мне во сне, меречился в офисных коридорах, стоял за спиной в кабинете, и это было моим личным сумасшествием. На самом деле я его больше не видела. Он вычеркнул меня из жизни, не звонил, не писал, не заходил в кабинет, что-то делал, куда-то ездил, и все это без меня. Сначала я ждала звонка Барсова сразу после отъезда из дома его матери. Прижимала к себе смартфон следующей ночью. Все воскресенье бесконечно проверяла сообщения в мессенджере. А к утру понедельника поняла, что он не позвонит, и не приедет, и не напишет. Никогда. Он меня бросил. Умом я понимала, что Влад всегда был стопроцентным семьянином. Из любых вариантов развития событий он выбирал родню, а его мать однозначно выставила меня из своего дома, и своей семьи. Уверена, что Барсов не знал об отношениях наших родителей, так же, как и я. Тем более, что никто, кроме Ирины Владимировны, о них не имел никакого представления. Или имел? Она же просила подтверждения у Сомова. Значит, хотя бы он был в курсе событий, а Влад... Да какая мне теперь разница? Главное, что у нас не может больше быть отношений. Будущего не может быть, никакой любви и уж тем более семьи. Это так же безнадежно и однозначно, как смерть. Осознание полного крушения надежд было предельно ясным. У меня даже ни одной слезинки не упало, словно робот. Я заварила себе чай, отпарила юбку и пошла на работу. В офисе действовала на автомате. Переодевалась, заливала термос кипятком, придвигала к себе первый конверт и отвечала на написанный вопрос. Получив ответ, записывала его маркером, отогревалась чаем и бралась за следующий пакет с документами. Во время перерыва ела салат. Закончив рабочий день, меняла спортивный костюм на повседневную одежду, вызывала такси и ехала в кафе возле дома. Забирала еду на вечер и завтрашний обед. Дома шла в душ, мылась, переодевалась и ужинала. Потом ложилась в кровать и лежала в ней до утра. Не вставала, даже если почти не спала, просто смотрела в потолок. Все это я делала совершенно автоматически, напоминала себе заводную куклу. Мне даже казалось, что в голосе появились нотки, похожие на машинные. Словно мой текст озвучил не очень качественный искусственный интеллект. Даже Луиза это заметила, искренне интересовалась моим здоровьем, но отвечала я так же автоматически, как жила. И она отстала. Несколько раз звонила бабушка, говорила, что видит про меня сны, что очень переживает. Я оставила ее на громкую связь. Отвечала односложно, давала высказаться и продолжала лежать в кровати. В среду она уже так беспокоилась, что приехала без приглашения в гости. Я не открыла дверь. Просто не было сил говорить, это ее настолько потрясло, что в четверг утром я получила смс "Делай, что хочешь, и с кем хочешь, только живи». И я продолжила переставлять ноги. Иногда даже смотрела на небо, старалась разглядеть ниточки, за которые мной управлял невидимый кукловод, ведь сама бы я не смогла продолжать жить, дышать без Влада. В пятницу утром ко мне в кабинет вломилась Луиза, на этот раз стопки конвертов в ее руках не было, было видно, что девушка плакала. «Ульяна Александровна, Барсов ждет вас в своем кабинете в 9.30». Просил не опаздывать. Я вскочила на ноги и заметалась по комнате. Никак не могла сообразить, что мне нужно сделать раньше. Найти блокнот для записи или схватить офисные костюмы и бежать переодеваться. Сделав несколько бестолковых движений, я замерла на месте, чтобы собраться с мыслями и перевести дух. И только тут заметила, что Луиза никуда не ушла. «Вы что-то еще хотели сказать?» Она посмотрела на меня осуждающе и сжала руки в кулаки. Ольга Александровна, пожалуйста, сделайте все, что он попросит, не спорьте с ним». «С кем?» «Я никак не могла понять, чего он от меня хочет». «С Барсовым». «Он нас совершенно извел за эту неделю, срывается внезапно и куда-то летит, отменяет переговоры и рычит на всех, дает абсурдные задания. Вот сегодня заставил искать коробку без надписи, срочно. А где я ему ее возьму? На конфетах буквы канцелярские не подходят по размеру. Нет ее нигде». «Боюсь, если не принесу, он меня уволит». «А я тут при чем? Думаете, что у меня есть такая коробка?» «Про коробку не знаю. Вот влияние на Барсова у вас есть». Она отвела взгляд в сторону, словно хотела убедиться, что в комнате кроме нас никого нет. А потом схватила меня за рукав в худи и умоляюще посмотрела прямо в глаза. «Я не сплетница, но глаза у меня есть». Это из-за вас, он так бесится. Однажды я приехала на работу пораньше, хотела успеть оформить письма, которые не сделала накануне. Думала, что в офисе никого нет, уронила карандаш. А когда полезла под стол, доставайте, вы вышли из его кабинета». «С полотенцем на голове. Вы не думайте, я никому не сказала. Тем более, что Барсов с этого момента был счастливый, за ошибки почти не ругал, экстренные совещания не собирал. Но между вами что-то произошло. В понедельник он словно с цепи сорвался, внезапно отменяет важные встречи, придирается постоянно, без конца висит на телефоне. Куда то летал во вторник и сегодня даже накричал на меня?» Нижняя губа девушки дрогнула. Голос стал хриплым. «Сделайте, пожалуйста, что-нибудь, иначе он нас всех сожрет!» Мне стало жалко секретаршу, но помочь я ничем не могла, ни ей, ни себе. «Луиза, поверьте, я была бы рада изменить ситуацию к лучшему, но я на нее не влияю. Барсова я могу сейчас только еще больше разозлить. Это не мое решение». Девушка обреченно вздохнула. «Тогда идите к нему в каски, а я пойду признаваться, что не нашла коробку. Может, сразу откусит голову. Меньше буду мучиться». Секретарша отпустила мой рукав и с печальным видом поплелась к выходу. «Постойте». Мне в голову пришла неожиданная мысль. «А коробка должна быть из картона?» Луиза остановилась и задумчиво склонила голову на бок. «Про материал ничего сказано не было, только про размеры. Высота не меньше двух сантиметров, ширина от двух до двадцати. И чтобы без букв, это главное». А прозрачность? Это не важно. Подождите, пожалуйста. Я подошла к письменному столу, за которым работала. В нижнем выдвижном ящичке у меня стоял набор пластиковых контейнеров, купила в надежде приносить с собой готовую еду собственного приготовления, но так и не выделила время на готовку, а голубенькие коробочки так и остались в офисе. Такие подойдут? Луиза открыла один контейнер, потом второй, а когда они выстроились по росту, как матрешки, выбрала самый маленький. Лицо девушки озарилось счастливой улыбкой, она бросилась мне на шею и поцеловала это избытка чувств. Он меня не убьет сегодня? С этими словами секретарша схватила самый маленький контейнер и метнулась к выходу. Ее спасибо донеслось уже из коридора. Вопрос Луизы успешно решился, а вот я теперь начинала опаздывать грозному нейросерженному шефу спотыкаясь на ровном месте, заперла дверь, скинула, не складывая спортивную одежду и натянула на себя брючный костюм. Рубашка упорно не желала застегиваться, туфли категорически не налезали на ноги, но помня о плохом настроении Барсова, я с ними сражалась с упорством маньяка. Отыскала в недрах верхнего ящика блокнот для записей, бросила его вместе с ручкой в пустую сумку и зашагала в приемную. Луиза теперь выглядела вполне уверенно. Она сверилась на стенными часами, что-то набрала на клавиатуре, как только мессенджер звякнул входящим, бесшумно выдохнула. Подошла к кабинету Барсова и распахнула передо мной дверь так, чтобы не показаться на глаза начальнику. Удачи вам! прошептала она еле слышно. И не спорьте с ним, я вас умоляю. Я кивнула, чтобы успокоить девушку, и шагнула внутрь кабинета Барсова. Тот сидел за столом в полностью застегнутом темном костюме, сложив руки на груди. Рядом стоял только один стул. Терма с кружкой намекали на то, что пригласили меня в кабинет исключительно по работе. Тем более, что перед Владом лежали два конверта. Оба выглядели необычно. Один был настолько тонким, что оказался пустым, а вот второй наоборот был заполнен чем-то высоким, но небольшого диаметра. Вещь вторая находилась в крафтовом пакете, мне что-то смутно напоминало. Я присмотрелась внимательнее и чуть не прыснула от смеха. В конверте для проведения предсказаний лежал мой контейнер для еды. Усилием воли я постаралась совладать со своим лицом. Но предательская улыбка никак не хотела его покидать. «Сегодня я буду прорицать по или сосискам». Пока я старалась справиться с мимикой, Барсов внимательно меня рассматривал. Он оценил по достоинству мои безуспешные попытки выглядеть по деловому. Кивнул и не улыбнулся в ответ.